Глава восьмая. И на свободу вырвалась любовь. Решение, как ни странно, нашлось. Хотя не то чтобы решение, лазейка. И подарила мне эту возможность именно Елиса. Правда, я далеко не сразу поняла, как извлечь выгоду из очередной довольно неоднозначной ситуации. Но вернемся к Яле. Несмотря на все ее попытки остаться незамеченной, она все равно привлекала внимание, как и любая другая лершей. Пусть она того и не хотела, но желание породниться с нашим родом достаточно сильно, чтобы потратить несколько минут на поиск исчезнувшей из поля зрения невесты. В общем, куда бы ни исчезала Елиса, рано или поздно ее находили, и попытки привлечь к себе ее внимание не прекращались. А если учесть, что моей сестренке не хватало смелости посылать их всех туда, куда следовало бы, короче, в определенный момент времени, в углу, где находилась Ялья, сконцентрировалось столько народу, что это стало заметно. Не собираешься ее спасать? Оценив ситуацию и признав ее нежелательной, я хмуро посмотрела на своего спутника. Видеть рядом с собой Дарья я уже привыкла. Для меня он стал своеобразной заменой рыжу, все понимающей и ни на что не претендующей заменой. «Зачем?» – последовал незамедлительный ответ. «Вот именно этим демоны меня и раздражают. Если есть какое-то препятствие, и они считают его достаточно весомым, они опускают руки. Не видят целесообразности в дальнейшей борьбе и отступают. Таким же был Тия. Впрочем, и сейчас он недалеко от этого ушел. Затем, что этот вечер для нее действительно может закончиться свадьбой. Причем не потому, что она захочет, а потому, что просто не сумеет вовремя возразить. «Уверен, что хочешь этого?» «А я должен не хотеть?» все тоже непробиваемое равнодушие. Ну-ну, знаю я вас, демонов. Как оказалось, подобное вполне быстро лечится моими настойками и зельями. Только вот выставлять на всеобщее обозрение чувства Дарья я не хотела. Уж слишком непредсказуемыми могут быть последствия. Да и портить отношения с единственным настроенным ко мне сочувственно коренным жителям было бы глупо. А значит, надо сделать все так, чтобы они выяснили отношения без помощи магии, «Конечно, совсем без моих талантов мы не обойдемся, но хотя бы на этих двоих я постараюсь воздействовать по минимуму. Не мне судить, но то, что вас связывает нечто большее, чем просто знакомство, видно невооруженным взглядом». «Что между вами произошло?» – напрямик спросила я. «Ничего такого, о чем бы стоило вспоминать?» – сухо произнес Дарий, вынудив меня посмотреть на него. «Интересно, а они из те точно не родственники?» А то уж больно похожие черты прослеживаются. Ну, одного хоть оправдание в виде альвийской крови имелось. А у крыла в голове такое, что их и после ведра вина не поймешь. Этот вроде бы чистокровнее некуда, а все равно чудит. С чего бы это? Дар, давай мы пропустим ту часть беседы, в которой я буду тебя всячески уговаривать и уламывать поведать мне грустную историю ваших взаимоотношений. И сразу перейдем к главному. Этим мы сэкономим и время, и нервы. С чего ты взяла, что я вообще собираюсь с тобой чем-то делиться? С того, что ты далеко не первый в моей практике, и, думаю, не последний. В общем, кончай ломаться, как раз девица и выкладывай. В любом случае, должна же я убедиться, что моей младшей сестёнке ничего не угрожает. В моем лице для Елисы угрозы нет. Уж можешь не сомневаться. Не буду. Но только в том случае, если ты мне сейчас все-все расскажешь. Разумеется, перед таким напором сложно устоять. Вот и Дарий сдался без лишних слов. Что же касается его истории, то она оказалась настолько скучной и банальной, что мне даже не сразу у нее поверилось. Ну да, как выяснилось, не у всех такие проблемы, как у меня. У многих встречаются и решаемые. Итак, все началось с того, что Дар, воодушевившись рассказами окружающих, Решил узнать, что же это за род такой лершей, что о нем столько говорят. Со свойственным всем подросткам безрассудством он улизнул из-под надзора воспитателей и наведался в гости к семье, которая его так заинтересовала. Так уж случилось, что в Севьялы на тот момент дома не оказалось, а потому и познакомиться получилось лишь с ее дочерью. Какое впечатление производит Яле, я уже знала. Везя такую абсолютную беззащитность, невольно хочется стать стеной между ней и миром. Дарий попался на тот же крючок. Что ж, мне сложно его винить в этом. Сама поступаю не лучше. Думаю, Дар и Яли давно бы стали парой, если бы на горизонте не появилась леди Севьяла. Именно она и объяснила, что сыну Лиренов нечего делать рядом с ее дочерью. Дарий со свойственной всем демонам покорностью воли старших отступил. А вот Елиса так и не переболела. Думается мне, что я не ошиблась. Есть в ней альвийская кровь. И именно она пунтует в девочке. Ну и дурак. Даже ребенок оказался мудрее тебя. Яли хотя бы не мечется между своими желаниями и долгом. Она твердо знает, что одно есть продолжение другого. Иначе в этом мире не выжить. Правда, следовало бы уточнить, что подобным мировоззрением обладают исключительно альвы. А вот демоны как раз поступают в точности, как мой черный друг. С эльфами я пока так коротко не общалась, чтобы судить об этом. Но, думаю, и у них своих заморочек хватает. Ну, а драконы вообще отдельная песня. А что я, по твоему мнению, должен был делать? Идти против клана? Не думаю, что подобный эгоизм положительно восприняли бы остальные я вздохнула с обреченностью приговоренного к смерти. «Вот какого демона-завоевателя их всех так тянет посмотреть по сторонам? Да какая разница, что тебе скажут соседи? Как будто у них самих грешков с душой меньше. Для начала не мешало бы оценить собственную жизнь, Дар. Но, как я вижу, ты еще не дозрел до этого», довольно резко ответила я. Ладно, раз уж оказалось, что все демоны непробиваемые в вопросе личных отношений, то придется самой разбираться с излишним рвением поклонников моей сестренки. Быстро оглядевшись, я почти сразу обнаружила нужный мне уголок. Столик с прохладительными напитками стоял чуть в стороне от основной группы собравшихся, но довольно близко к тому месту, где пыталась спрятаться Елиса. Что ж, будем выручать сестренку старыми и проверенными способами. Оказавшись в непосредственной близости от напитков, я на миг задумалась над извечным вопросом. А что бы такого чудить, В том, что сейчас буду чудить, сомнений уже не было. Но кое-какой выбор в рамках темы у меня еще оставался. Итак, имеем следующее. Огромную емкость с ягодным пуншем. Несколько открытых бутылок с красными винами. Производство ушастых соседей. И даже початую бутыль с гномьим самогоном. Вообще-то, на основе всего этого можно было такой взрывной коктейльчик замутить. Вот только вряд ли я смогу вынудить всю эту толпу сделать хотя бы по глотку. А значит, действовать будем по другому сценарию. То есть, вспомним школьные годы и устроим взрыв самый настоящий. Так, чтобы дым коромыслом и брызги веером. Но прежде не мешало бы здешние напитки довести до ума. Что есть зелье? В самом простом и обыденном его определении. Прежде всего, это напиток состоящий из нескольких компонентов, взаимодействующих друг с другом и взаимно усиливающих свойства друг друга. В общем, как уже было доказано опытом, даже обычный коктейль в некотором приближении является зельем, основным назначением которого является легкое затуманивание сознания. Короче, если вам уж приспичило делать любовное зелье, то делайте его на спиртовой основе, не придется вводить дополнительные компоненты, притупляющие волю жертвы. Задумчиво изучив все содержимое стола, я незаметно вылила в чашу с пуншем пол бутыли гномьей самогонки и добавила пол бокала эльфийского вина для реакции. В принципе, на этом можно было бы и завершить это мелкое хулиганство, но раз оно было направлено на определенную цель, то не мешало бы добавить также и пару дополнительных свойств. Во-первых, я хочу вызвать острое нежелание общаться с Елисой у всех ее поклонников. А во-вторых, мне необходимо вывести из строя именно этих самых охотников за чужим положением в обществе. Ладно, отворот можно организовать, добавив пару капель своей крови. Хоть родство и не близкое, но для магии хватит. А вот как загнать потенциальных женихов в зону небольшого фейерверка я пока не знаю. Хотя, стоит ли ломать голову? Вот-вот, я тоже думаю, что это излишне. Будем жить по старому школьному принципу. Кто вовремя не спрятался, сам виноват. Закончив все приготовления, я поспешила убраться подальше от места будущего взрыва. Да и Дарья следовало прихватить. Если честно, на тот момент серьезно беспокоило меня лишь одно. А не попадет ли под этот туштик, еще и я лез в компанию. Конечно, я попыталась заговорить свою кровь в зелье чтобы на мою сестренку оно воздействия не оказало. Но вот как раз тут столь дальнее родство могло бы сыграть с нами злую шутку. Эх, была не была. В крайнем случае всегда можно просто спрятать ее на пару недель в дальней комнате дома. Или дать полную свободу воле. Может, из этого даже что-то и получится. Успокоив совесть такими нехитрыми словами, я украдкой выглянула из-за колонны, за которой спрятала себя и Дарья, последний раз, прикинув мощность взрыва и радиус предполагаемого фонтанчика, я решительно отогнала прочь все сомнения и выпустила точечный пульсар прямо в чашу со смесью моего авторства. В следующие 10 минут стоял такой виск, что у меня даже уши заложило. Дарий пару раз порывался глянуть, что там за безобразие творится, но я буквально на пальцах ему объяснила, почему этого делать не стоит правда акцентировала внимание я не на том что можно случайно попасть под магию моих приворотов а на том что пунш уж больно красный был а потому зачем портить хорошие вещи мне разумеется не поверили но и стремиться под душ не стали зато когда крики смолкли хм. украдкой выглянув из своего укрытия я стала свидетелем весьма интересного зрелища хотите верьте хотите нет но я впервые осознала на что действительно способна фея любви в моем лице. И надо сказать, это было почти страшно. Демоны, заляпанные с ног до головы, растерянные и какие-то пришибленные на вид, беспричинно оглядывались, смотрели по сторонам и, находя то, что искали, улыбались настолько глупо и счастливо. Ох, а ведь это практически вся элита страны. Демон-завоеватель. Да с такими талантами мне государство захватывать можно. Кажется, такая мысль пришла в голову не мне ни одной. Крис, мне крайне интересно, как ты это сделала? дари задал свой вопрос сухим и властным тоном, от которого у меня по спине поползли нехорошие мурашки. А это не я. Как можно невиннее улыбнулась моя сиятельная особа. Это они сами. Я же не виновата, что они настолько привыкли ставить долг выше чувств, что окончательно запустили личную жизнь. Уверяю тебя, будь они с теми, кого действительно любили, этого бы никогда не произошло. Приворот – скорее проявитель, лакмусовая бумажка истинных чувств. Знаешь ли, фейские таланты изначально имеют светлую природу, что, впрочем, не означает, что их невозможно использовать по-другому, например, как я сейчас. Пусть я и не думала об этом изначально, но всего за 10 минут я как минимум на неделю Все-таки с брызгами зелий я еще опытов не проводила, а потому обговорить время действия заранее не могла. Обезглавила Демианию. Кажется, мне пора начинать себя бояться. Такой любовью и война уже не нужна».